Глава тринадцатая. Куба-Си, Янки-Но. Грумэн Гольфстримы армии США слегка накоренился на левое крыло, и Фрэнк оторвался от бумаг, заставив себя поглядеть в иллюминатор. Он не любил летать над морем. «Упасть-то можно везде, но в море хрен соберешь останки для похорон». «Странная фобия. Надо восходить с ней к психоаналитику». Далеко внизу в голубых волнах залива изогнулся хвост зелёной ящерицы кубы. И вот и огибал самолёт. Интересно, а отсюда залив Свиней виден? Всё тогдашнее эпопею Френк провёл на островах Систны, откуда на Кубу вела трансляцию оппозиционная радиостанция. Ну да, построена на деньги США ещё во времена кризиса в Гватемале. Оборудование американское, зарплаты американские, программу утверждают американцы. Но формально все чисто Вещают эмигранты, противники Кастро Эйзенхауэль тогда требовал свергнуть Кастро Но чтобы не была видна рука Америки Фрэнк еще сомневался, что такое возможно Ведь был же толковый план с высадкой десанта Про возглашение временного правительства И обращение за военной помощью к США И ведь никакого Вьетнама еще не было В Сайгоне болталось от силы тысячу советников А не полмиллиона солдат, как сейчас Зассали, тупо зассали Бригада морпехов и бородатых вымела бы к чертям собачьим. Майкл между прочим тогда так и говорил: "Готовить надо не 50 диверсантов, а две три бригады". И сам натаскивал антикастровских партизан в Панаме и Гватемале. Кстати, надо бы узнать, не нельзя ли привлечь кого-нибудь из них делом в Аргентине. Родригес, помнится, даже пошёл в штат фирмы, но попал под раздачу вместе с Майклом. Но ведь он был не один. Чутова секретность, ни черта не известно. Подразделения занимаются одним и тем же, но не знают, что делают рядом. Фрэнк оторвался от овального элиминатора и ещё раз облетел соседей. Вместе с ним летели армейские офицеры. То есть это он летел вместе с ними. Его приняли на борт десятым пассажиром в качестве любезности. В задних рядах тихо переговаривались четверо майоров. Передних работал с бумагами трёхзвёздный генерал Холд Джегенс, только-только назначенный на пост главного врача армии США. Справа через проход корпел над стопкой документов полковник, тщательно прикрывая столик от взглядов проходивших мимо. Не иначе, коллега-разведчик. Может, перекинуться парой слов? Хотя сейчас куда важнее поговорить с экономистом, судя по тому, что происходит сейчас с офицерским корпусом в Перу и Боливии, а о военном перевороте можно забыть. Попытка поднять восстание только что потерпела крах. Нужно срочно искать другие рычаги воздействия. И экономика может очень сильно сыграть. Мэтров вроде Фридмана или Стриглера, а консультацию не попросишь. Но у них наверняка найдутся понимающие ученики. Да, с Перу может сработать. И с Чили, и с Аргентиной, если придется. А вот насчет Боливии не ясно. Они там попросту нищие. Могут и не заметить, что их экономически душат. Фрэнк сделал пометочку в органайзере и вернулся к своим бумагам. Лететь ещё 3 часа. Вот если бы на реактивном Lockheed Jetstar, он вдвое быстрее. Но для таких полётов Фрэнк пока ещё мелкая фигура. Даже на этот рейс его приняли с кислой гримасой. Ничего, посмотрим, чё в конце возьмёт. Проект меморандума для заместителя директора ЦРУ. От Warren A. Raymond, руководитель отдела Латинской Америки. Через и о заместителя директора по оперативным вопросам. Тема операция Пума. Региональное сотрудничество латиноамериканских спецслужб в борьбе с терроризмом. Первое. В последние месяцы разведывательные службы Аргентины, Уругвая, Бразилии и Парагвая приступили к реализации новой концепции регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом, которая включает в себя проведение наступательных операций за пределами своих стран против латиноамериканских террористических лидеров. Этому совместному проекту было присвоено кодовое название Пума. спецслужбы Бразилии, Аргентины и Уругвая в настоящее время создают специально подготовленные группы для работы за рубежом, включая весь континент. Целью этих групп будет ликвидация ключевых латиноамериканских террористических лидеров. Второе. Планы этих стран предпринять наступательные действия за пределами их собственной юрисдикции создают и новая проблема для ЦРУ и в перспективе для Соединённых Штатов. Но что ещё более важно, возникает вопрос о том, какие действия ЦРУ могло бы эффективно предпринять для предотвращения утечек и незаконной деятельности такого рода. Также необходимо принять все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ЦРУ не будет ошибочно обвинено в участии в такого рода деятельности. Третье. По просьбе Госдепартамента 1 августа 1969 года с 10:00 до 10:30 утра прошла встреча для обсуждения операции Пума. От ЦРУ присутствовали заместитель начальника отдела Латинской Америки ЗН слэш ОЛА и региональный координатор по странам Южного конуса от Госдепа Хьюстон А. Райен, заместитель помощника госсекретаря по межамериканским делам, Джеймс Гарнер, заместитель директора координационного бюро разведки и исследований и Роберт Циммерман из отдела по Южному конусу. Брайан открыл встречу, заявив, что последствия Пума в сфере прав человека могут достичь точки, когда от правительства США потребуется некоторые действия. ЗЭН/ОЛ заявил, что управление хотело бы оказать Госдепартаменту как можно больше помощи в этом отношении. Однако приоритетом является сокращение террористической активности. Господин Райан сказал, что он понимает нашу проблему и считает, что интересы были защищены в их предложениях, представленных некоторым странам Пумы относительно проблем убийств. Затем господин Райан зачитал проект, предлагаемый телеграммой для рассылки по ограниченному списку РОС в Буэнос-Айрес, Монте-Видео и Бразилия. По сути, в телеграмме кратко излагались цели Пумы. Он не возражал против планов Пумы по сбору и координации информации о террористах, а также... о террористических планах и деятельности в странах Южного конуса. Это действительно развеяло самую серьезную озабоченность по поводу предполагаемых планов убийств Пумы. Он потребовал, чтобы эта обеспокоенность была поднята на самом высоком уровне правительств, принимающих стран, подчеркнув, что любые убийства нарушают нормы цивилизации и, если о них станет известно, вызовут глубокую негативную реакцию во всем мире в отношении соответствующих стран». Дочитав до этого места, Фрэнк презрительно фыркнул. Да так, что на него с недоумением покосился полковник. Фрэнк скорчил виноватую гримаску. Военный отрешенно кивнул и снова углубился в свои папки. «Чертовы чистоплю из госдепа! Все они прекрасно понимают и внутренне будут аплодировать каждой ликвидации. Но им важнее выглядеть чистенькими. И сдадут. С легкостью сдадут. Стоит лишь слегка оступиться или вряпаться». Как сдали Майкла? Ничего не знаем. Частная инициатива отставника. Выперли из фирмы задним числом и делают вид, будто никто ничего не понял. А частная инициатива, между прочим, обошлась в такую сумму, которая у отставника, в принципе, не могла быть. И это, кстати, тоже надо обдумать. Хорошая операция должна ещё приносить доход организатору. Может, заняться кокой? Структура будет, та и логистика тоже, а прибыльное дело только повысит лояльность участников. Фрэнк поставил еще пару закорючек в органайзере и снова взялся за распечатки. Четвертое. Хотя «Зен» слэш «Ола» одобрил общую направленность проекта, были предложены и приняты некоторые изменения. Среди них были... А. В телеграмме отдельным послам должны быть отдельные инструкции, касающиеся различных ситуаций в каждой из четырех стран. Например, Димаш посла Сиракуса должен быть адресован генералу Вадоре, а не президенту. Поскольку посол недавно разговаривал с Вадорой по этим общим направлениям. А информация о Пуме в Монтевидео, как сообщается, неизвестна высшей уровню Вадоры. Б. Ответственное лицо в Буэнос-Айресе должно, если возможно, напрямую подчеркнуть президенту Ангане, какое неблагоприятное воздействие окажет раскрытие схемы обвист на усиль Аргентины по получению кредитов и прочим решениям для улучшения своей экономики. Высказано общее мнение, что Аргентина – это страна, в которой мы должны иметь возможность оказывать наибольшее влияние. В. Каждый посол должен подчеркнуть, что попытки предпринимаются и в других странах Бумы, чтобы у правительства, принимающей страны, не было ощущения, что на него обращают особое внимание или возлагают на него особую ответственность. Г. Адресатами информации должны быть правительства в Бразилии, Монтевидио, Ассуньоне и Буэнос-Айресе. Пятое. «Зэ Эн Слэш Ола» попросил государственный департамент предоставить нам копию телеграммы. Они согласились это сделать. Пока все неплохо. Надо поднять связи среди уволенных из армии Боливии и Перу офицеров. Наверняка многие не откажутся, если не отомстить, то заработать. Капитан Гомес, тот, что работал с Майклом, не гнушался и кокаиновых денег. Вероятно, и другие не станут кабиниться. Ну, а попутно поработают оперативниками «Пумы». Оска ковылялась в белом песке рядом с шезлонгом под пляжным зонтиком. В тени от него сидела Изабель. Но она не снимала ни шишекополой шляпы, ни накинутого на плечи шарфа. Вася всегда поражался этой манере латиноамериканской аристократии избегать загара. Ну, ладно бы они сгорали за 10 минут, как белокожие скандинавы, так нет же. Кожа оливковая, солнцу привычная. Сам же Касих с удовольствием жарился на тропическом солнышке, счастливо щурясь то на океан, то на пальмы, то на голубые корпуса Solvadero в метрах 200 от пляжа. И уже поселили почти у кромки прибоя, в парящее над землёй здание, отель не для всех. Статус подчёркивался и невысокой изгородью и парочкой охранников, замаскированных под служителей. Вопреки представлению о сторожах и вахтерах, эти лыбились во всю рожу, перекидывались приветствиями с постояльцами и даже демонстративно восхищались сеньора Исабель Кордоба де Амару, не говоря уже о сеньорите Уаски Амару Кордоба. Гуднула машина, прошуршали шины, хлопнул багажник, и Вася расслышал несколько вроде бы русских слов. Но гости быстро скрылись в доме, и он переключился на солнце, море и ветерок. До тех пор, пока Мима не пронёсся невысокий желистый парень, как раз с скандинавской кожей, и не вломился с разбегу в изумрудные волны. Изабелли, вышедшая следом за мужчиной, округлощёкая девушка в лёгком платье, с неодобрением смотрели, как приехавший плещется и кувыркается в волнах. К девушке застенчиво прижались два мальчика, лет 4 и 6. И тут Вася чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда из воды донеслось на чисто русском: "Эгегей, Валерка, давай ко мне!" Валерка глянул на маму и побежал к воде, а Вася выдохнул и успокоился. Ну мало ли совятских на острове. Сотрудник посольства с семьёй, специалист или даже военный советник, наплававшись, новоприбывший с сыном вышел из воды, приглаживая мокрые волосы и широко улыбаясь. Добравшись до шезлонгов, он повернулся к Васе и старательно выговорил: "Буйна здесь, сой Валерий Быковский. Фемос фамильяре Семонос. Астронавта?" Под распахнула глазищи Изабель. Космонавт гордо поднял палец Вербаковский, не переставая улыбаться. Тупакамару. Протянул руку Васе, подумал и перешёл на русский. Для своих, Вася, вы можете звать меня Вася. В Москве учились? Сразу сообразил лётчик. Погодите, погодите. Топакамару. Это вы с Геварой брали с утра и устроили революцию в Боливии. Ну, что-то вроде потрясающе. Он было повернулся к жене, смотревший, как сыновья ковыряются в песочке, но Вася успел его остановить. «Меня здесь нет, и если будете писать рапорт, не упоминайте, что мы встречались. Конспирация? Она самая». «Договорились. Кстати, вам летчики не нужны?» — сверкнул зубами Быковский. Вася рассмеялся. «Полковнику Быковскому сейчас лет 35, а выглядит он еле-еле на 30, смешливый, с загнутым вниз кончиком носа и темными волосами». Загореть так будет выйдет испанец, разве что глаза светлые. За француза сойдёт вообще без вопросов. Ну да, только представить себе Лёчуй космонавт в партизанской авиации. Пока нет, не доросли мы ещё до самолётов. За спиной над детьми ворковали на международном женском языке Изабелла и Валентина Баковская. А Вася отдался внезапному ощущению полного счастья. Море, солнце, свобода, космос. Всего 3 дня назад его везли в тесном фургоне из Брюсселя в Амстердам. А рядом дремали два парня с автоматами УЗИ. Ещё двое с оружием сидели в кабине. Причём никого, ни среди полицейских, ни среди пограничников это не волновало. Просто потому, что на боках колёсного бронекошелька красовалось название известной алмазной фирмы. Контакты из Масада не подвели. Всего через несколько часов по связи с Боливией к воротам Кубинского посольства подошёл визитёр и назвал пароль. Внутри Авраам Доров, как он себя назвал, быстро согласовал с людьми Пинера и Касиком последовательность действий. Напоследок он улучил минуту и прямо спросил у Васи: "Почему вы нам помогаете? Во-первых, я ненавижу, когда убивают беззащитных, но вы же сами мы воюем с вооружённым противником, а не трогаем мирных. А во-вторых, я учился в России и немного знаю про то, как наци вели себя с евреями". Авраам пожал руку и отклонился. Иссабельс с дочкой вылетели на Кубу напрямую. Их никто не разускивал. А вот Вассиус на настоящем израильском паспортом вывезли в Амстердам на фургоне, не подлежащем досмотру. Так что в Боливию он приехал как гражданин Израиля. На чём сдержана похитителей товарища? В Качубамбе в штабе Милесианос дым стоял карамыслам, а потом курьеров на телеграфе обратно напоминал цепочку рабочих муравьёв. Что затил партизанский съезд, на который звали блински по воззрению в организации со всего континента. Через день Вася взвыл и уехал в тренировочный лагерь на Тарату, где проходили подготовку курсанты из 10 стран Южной и 5 стран Центральной Америки, не считая Мексики и островов Карибского моря. Ну и отдельно добровольцы из Италии и Германии. Сейчас у нас 8 человек, так сказать, с высшим образованием и примерно 40 полевых оперативников. Войся с Габриэлем уселись на лавочке поодаль от восстановленного домика радиостанции. А сколько учится? На Кубе сейчас пятеро, ещё двух обещают прислать из СССР, но не скоро. Наши курсы выпускают по 20 человек каждые 3 месяца, но это самое первичное обучение. По-хорошему, их надо переводить на полугодовую программу. Ну так переводи, в чём дело? Удивился Косик. Полномочия у тебя есть? Да съест этот, скривился Габриэль. Ты представляешь, сколько народу понаедет? Да, я был в штабе Мелисианос, видел. Вот, отличный же повод заслать к нам агентуру. А проверить всех у нас сил пока нет, приходится гнать численность. Ну, первичный отсев на местах же делают. Вася положил руку на плечо старшего товарища. Габриэль скептически хмыкнул. Ты помнишь, как мы начинали? Так вот, на местах примерно так же, а то и хуже. Вася задумался. Проблема подготовки контрразведчиков могла стать весьма острой. Почти всё подпольное движение, что он помнил, Насчитывали не по одному информатору полиции и государственных служб. Значит, нужно усиливать противодействие и расширять массовые движения. В среди сыров и СДэков, как писали в мемуарах жандармы и сотрудники политического сыска, вербовали чуть ли не каждого третьего. Только когда началась массовая революция, ни черта это не помогло. И если не считать школу контрразведки, все остальные направления опасений не вызывали. Курсы Ника Переса расширялись и еженедельно могли выпускать по десятку инструкторов автодела и механиков. Курсы разведчиков Иская тоже. Даже Кока, которого громко величали начальником артиллерии, не мог нахвалиться своими учениками. Хорошо и с рейдовой, и со стрелковой подготовкой. Несколько хуже с политической, на что жаловался Гильен. Но это понятно. В боевики идут сорвиголовы, а не теоретики. А с тактической подготовкой у них всё в порядке. Хоакин своё дело знает. Кроме жалов, Гельлен ещё и Ваську пару раз подловил на политической обстановке, и косих закончим с проверками сам Зарусов газеты. Мир жил своей жизнью. Американцы уже высадились на волне. Провели в Усть-Тек по Аргентине прокатилась первая волна запростовок. Лесянант Кадафи, как и предсказывалось, смел монархию в Ливии. Помер дедушка Хушимин, а в Перу едут первые тысячи калашей, из которых каждый десятый должен достаться им.